Прекрасное лицо стало серьезным. — Нет, — поспешно ответил я, и он снова улыбнулся. — Ну, теперь ты расскажешь мне о своей семье? — поспешно спросил я. — Уверена, твоя история гораздо интереснее моей. — Что ты хочешь узнать? Эдвард тут же насторожился. — Калины тебя усыновили? — Да. — Что случилось с твоими родителями? — Умерли много лет назад, — сухо сказал он. — Прости, — прошептала я.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 И Кэрри с не обрадуются, если придется мокнуть под дождем. — Да, конечно, тебе пора, — воскликнул я. — А тебе, наверное, хочется, чтобы пикап пригнали, прежде чем шеф Свон вернется домой. — Тогда можно не рассказывать о том, что случилось на биологии, — усмехнулся Эдвард. — Думаю, он уже знает. — В Форксе секретов не бывает, — вздохнул я. — Ладно, желаю удачной поездки в Лапуш, —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 Медленно приходя в себя, я окинула его разъяренным взглядом. «Очень постараюсь», — надменно проговорила я и открыла дверцу. Косые струи дождя тут же намочили кожаные сиденья, и я побежала к дому. Глава шестая. Страшные истории. Я сидела в своей комнате, пытаясь сосредоточиться на третьем акте Макбета, но на самом деле вся обратилась вслух